Глава третья Прежде Темра оказалась надежно отрезанной от мира. Теперь до нее доходили слухи. Ее посещали незваные гости, а сегодня Сара получила первое письмо. К сожалению, оно оказалось безрадостным. Мистер Вудворд, нотариус, сообщал, что согласно плану реконструкции Юга «Земли мятежников, имевших облагаемое налогом имущество на сумму в двадцать тысяч долларов, подлежат конфискации, а далее продажи или разделу». «Темру пустят с молотка. Ее купят чужие люди, а нас выставят на улицу», — сказала Сара Айрин, прочитав письмо, а потом медленно и аккуратно сложила бумагу. Она подумала о Тони Эвансе, который уехал забрав с собой ее сердце. Он обещал помочь, однако между ними стояла ненависть южан к северянам и ее нелепый брак. Саре чудилось, будто судьба окружила ее счастье непроходимыми терновыми зарослями. «Тебе надо съездить в Чарльстон», решила Айрин и поговорить с нотариусом. «Ведь мистер Уильям умер, а Юджин пропал без вести». Сара подняла на нее глаза. — Я не могу отправиться туда одна. Ты поедешь со мной. — Да, у меня тоже есть дело. Сара поняла, что она имеет в виду поиски своего ребенка, но не решилась ничего сказать, потому что, в отличие от Айрин, не умела говорить спокойно о сложных вещах. Поднявшись наверх, Сара перебрала свой гардероб. Янки не тронули ее нарядов, и хотя многие платья выглядели почти как новые, она поняла, что не сможет их надеть. Дело было не в том, что они наверняка вышли из моды. Но военные платья казались лоскутиями прошлой, навсегда исчезнувшей жизни, неким печальным напоминанием о том, что никогда не вернется. Сара, без сожаления, закрыла дверцы и повернулась к Айрин. Поеду в чем есть. В конце концов, мне не от кого скрывать свою бедность. Она была права. Сейчас мало кого волновала чужая нищета. У всех хватало своих несчастий. «Велю Дэйву запрягать», — добавила Сара и рассмеялась, поняв, что запрягать некого. В усадьбе не осталось ни одной лошади. «Пойдем пешком», — сказала Айрин, — А там, быть может, нас кто-нибудь подвезет. Они брели по обочине, как беженки, покорной неизбежной и неодолимой силе. Высокие стебли травы неподвижно стояли вдоль дороги, над головой застыли облака. Сара прислушивалась в надежде услышать скрип повозки, стук копыт, а то еще какой-нибудь звук из прошлого. Долетевший через заброшенную поляну было тихо. Нам нещего строить будущее, думала она, с трудом отгоняя слезы жалости, жалости к своей собственной доле. В конце концов их все-таки подвез старик с заморенной лошаденкой и старой разбитой повозкой, которая тащилась по дороге как большая серая черепаха в облике города что-то неуловимо изменилось и не только потому что многие здания были разрушены его душа стала другой хотя Сара надеялась что улицы Чарльстона больше не почернеют от копоти что постепенно на них стихнет вдовий плач что со временем по обеим сторонам дороги вырастут новые дома она понимала что прошлого не вернуть к сожалению Им не удалось отыскать человека по имени Хейт. Вероятно, его ремесло умерло вместе с отменой рабства, да и бездомных темнокожих ребятишек развелось столько, что при желании можно было взять в дом любого, если в том была какая-то нужда и если в этих домах еще оставалась еда. Айрин смотрела в землю, покрытую обломками кирпичей, будто ждала, что перед ней неожиданно, Разверзнется подземный ход, который приведет ее сперва к Хейту, а потом и к сыну. «Иди, поговори с нотариусом. Я подожду тебя на улице возле лавки», — сказала она Саре. Когда Сара скрылась из виду, Айрин вошла в помещение. Она не собиралась ничего покупать, не только потому, что у нее не было денег, просто... Все, что до сей поры имело хотя бы какой-то смысл, перестало существовать. Если б сейчас за ней пришла смерть, Айрин приняла бы ее без страха, ибо все равно ощущала себя так, будто из нее окончательно выжали жизнь. Следом за ней в лавку вошла хорошо одетая молодая мулатка и принялась выбирать какие-то мелочи. Хозяин сделал недовольное лицо, однако темнокожая покупательница не обратила на это никакого внимания. Вскоре к мулатке присоединился мужчина в синем мундире офицера армии Союза, и Айрин с удивлением отметила, что он тоже не белый. Ему шла форма, а его профиль казался удивительно благородным. Капля африканской крови придавала его красоте нечто такое, что было трудно передать словами и от чего было невозможно отвести глаз. Когда он негромко заговорил со своей спутницей, Айрин вздрогнула. Сперва она восприняла это как знак окончательного поражения и последнюю каплю боли, но потом поняла, что получила подарок судьбы. Сумела увидеть Алана, смогла узнать, что он жив и что у него все в порядке. Аланы, вероятно, его новая возлюбленная, с таким же прошлым и с таким же цветом кожи. То был осколок чужой жизни, картинка из будущего, удивительный сон. Айрин нисколько не удивилась тому, что эти люди ее не заметили. Они пребывали в ином времени. Они ушли далеко вперед, тогда как она оставалась на месте. Айрин слышал их разговор. — Пароход отходит завтра. — Ты не передумал? — Нет. Осталось получить пособие, и можно трогаться в путь. Женщина уверенным жестом положила руку ему на локоть. Ее темные глаза излучали любовь. Отвернувшись от мулатки, Алан попросил торговца показать женские шали и выбрал одну из тончайшего кашемира с восточным рисунком, насыщенную цветом, которого так не хватало окружающему миру. Айрин подумал, что эта шаль замечательно оттенит смуглую красоту его спутницы. Она вышла наружу и почти сразу столкнулась с Сарой. Все напрасно. Устала, проговорила та. Таймру выставят на шаливских торгах. Нам нечего там делать, потому что от наших денег толку не больше, чем это хапки сухих листьев. Лучше купить на них каких-нибудь мелочей. Найдем лавку. У меня даже шпилек нет. Только не в эту. — В другую, — сказала Айрин, и Сара покорно кивнула.